Глава 60, в которой рассказывается о том, как Уюн хитростью заманил в лагерь нефритового Целиня и как Джаньшунь ночью перевернул лодку на переправе Дзинь-Шатань. Наш читатель знает уже о том, как монах из монастыря Лунхаусы в разговоре с Суньцзяном назвал имя одного из самых знаменитых людей в Хэбэе Лу-Дзюнь-И, известного под прозвищем Нефритовый Целинь. И как ку юн услышав их разговор, сказал, «Я отправлюсь прямо в северную столицу. И думаю, что своим красноречием мне так легко удастся уговорить Лу-Дзюнь-И прийти к нам, как достать что-нибудь из кармана. Я хотел бы только взять с собой помощника, обладающего необычной внешностью. Не успел он договорить, как черный вихрь, ликуй, вскочил и громко крикнул. — Дорогой брат, господин советник, я пойду с вами. — Нет, приятель, обожди, — крикнул на это Сунзян. — Самое большее, на что ты способен, — это устроить пожар. На худой конец ты можешь убить, ограбить, ворваться в присутственное место. А тут дело очень тонкое. Разве можно такому человеку, как ты, поручать подобное дело? Да ведь вы же сами говорили, что я безобразный. А сейчас опять из-за каких-то подозрений не желаете меня отпускать, — обиделся Ликуй. Это вовсе не потому, что я сомневаюсь в тебе, — отвечал на это Сунцзян. Но в Дамин-фу... Сейчас находится очень много стражников и охраны. Если кто-нибудь из них распознает, что ты за человек, то ты можешь зря погибнуть. — Да что обо мне толковать, — сказал Ликуй. — Нельзя так не надо. Кажется мне только, что господин военный советник не найдет себе более подходящего помощника. — Если ты согласен выполнить три условия, которые я поставлю тебе, — сказал тут Уюн, — тогда я возьму тебя с собой. Если же не сможешь выполнить их, то оставайся в лагере. — Да не то, что три! — воскликнул Ликуй. — Даже тридцать условий я готов в точности выполнить. Первые условие начал Уюн, — касается твоего пристрастия к вину. С сегодняшнего дня ты не должен больше пить забудь о вине до тех пор пока мы не вернемся во вторых ты пойдешь под видом послушника будешь неотступно следовать за мной и выполнять все что я тебе не скажу ты не должен высказывать ни малейшего неповиновения или строптивости но и третье мои условие самое трудное. с завтрашнего дня ты будешь изображать из себя глухонемого. Так вот, если ты согласен принять эти три условия, то я беру тебя с собой. — Не пить вина и изображать из себя послушника я еще могу, — отвечал Ликуй. Ну, — но а насчет того, чтобы закрыть рот и не разговаривать, то, боюсь, как бы я не задохнулся. — Стоит тебе только рот открыть, как тут же случается беда, — сказал на это Уюн. — Ладно, и это не так уж трудно сделать, — согласился тогда Ликуй. — Я положу в рот медяк, и все будет в порядке. Главари в ответ лишь рассмеялись. Разве могли они отговорить его? В тот же день в зале верности и справедливости был устроен прощальный пир, и к вечеру все разошлись по своим домам отдыхать. На следующее утро у Уюн увязал необходимые ему в дорогу вещи, а Ликую велел нарядиться послушником, взять узел с вещами и спускаться с горы. Сон Дзян и остальные главари собрались в Дзинь-Шатань проводить их. Сон Дзян несколько раз просил у юна быть осторожным, и следить, чтобы Ликуй чего-нибудь не натворил. Затем Уюн и Ликуй простились со всеми и стали спускаться с горы, а Сунцзян и все остальные вернулись в лагерь. А теперь давайте последуем за Уюном и Ликуем, которые направились в северную столицу. Они шли уже около пяти дней, и каждый раз с наступлением вечера останавливались на постоялом дворе ночевать. Как только расцветало, они готовили себе завтрак, закусывали и шли дальше. В дороге Ликуй то и дело чем-нибудь досаждал Уюн. Так они шли несколько дней. И, наконец, достигли северной столицы, где остановились отдохнуть на постоялом дворе в окрестности города. В этот вечер Ликуй пошел на кухню приготовить ужин, и там дал слуге такую затрещину, что у того кровь хлынула изо рта. Слуга вошел в комнату жаловаться у Юну. — Очень уж злой ваш не мой послушник, — сказал. — Сегодня я замешкался немного с растопкой печки. За это он так избил меня, что я до сих пор плюю кровью. Услышав это, у юн поспешил извиниться перед слугой и дал ему десяток связок монет на лечение. Ну, а Ликуя он, конечно, отчитал как следует, о чем говорить мы здесь не будем. Прошла ночь. Наши путники поднялись на рассвете, приготовили себе завтрак и поели. Затем Уюн позвал Ликуя в комнату и начал читать ему наставление. — Ты ведь сам хотел пойти со мной, — сказал он Ликуя. — А всю дорогу причинял мне всякие неприятности. Но смотри, сейчас мы войдем в город, и тут уж шутки плохи. Не погуби меня. Да разве я сам этого не понимаю, — отвечал ему Ликуй. — Ну, а теперь я хочу договориться с тобой вот о чем, — продолжал Уюн. — Следи за мной, и как только увидишь, что я подал знак головой, застынь на месте и не двигайся. Ликуй обещал все это выполнить. Затем они переоделись и собрались идти в город. Уюн повязал голову черным шелковым платком, который закрывал ему весь лоб до самых бровей, и облачился в рясу даосского монаха, сделанную из черного шелка и оттороченную белой каймой. Подпоясался он разноцветным поясом, а на ноги надел черные полотняные туфли с квадратными носками. В руках у него был колокольчик из сплава золота и меди Что же касается Ликуя, то он сколол свои рыжие взлохмаченные волосы двумя большими костяными шпильками, надел на себя короткий халат из грубой ткани и подпоясался пестрым коротким кушаком. На ногах у него были башмаки, в которых обычно ходят по горам. В руках он держал палку выше его роста. К шесту была прикреплена бумага с надписью «Предсказываю судьбу и счастье. Загадание цена 1 глян Покончив с переодеванием, они заперли комнату, вышли с постоялого двора и направились к южным воротам столицы. «А надо вам сказать, что в те времена было очень неспокойно». Страна кишела разбойниками, поэтому во всех городах, больших и малых, стояли войска для охраны. Северная столица была главным городом провинции Хэбэй. А если прибавить к этому, что там находился штаб армии полководца лян жун то станет вполне понятно, что охрана в этом районе была достаточно сильна. Но вернемся к Уюну или Кую. Не спеша в развалку пришли они к городским воротам. Как раз в этот момент человек пятьдесят охраны окружили своего начальника, восседавшего в центре. Приблизившись к ним, У Юн глубоким поклоном приветствовал начальника. "Откуда прибыли?" спросил его тот. "Фамилия моя Джан, а имя Юн", отвечал У Юн. А этого послушника зовут Ли. Мы бродим с ним по белу свету и зарабатываем себе на жизнь гаданием. И вот теперь мы пришли в ваш почтенный город, чтобы предсказывать людям их судьбу. С этими словами он вынул поддельный документ и протянул его начальнику охраны. А у этого послушника глаза от явленного разбойника. — сказал кто-то из охран. Услышав это, Ликуй вскипел от гнева и хотел уже броситься на обидчика, но Уюн быстро подал условный знак, и Ликуй опустил голову. Тогда Уюн выступил вперед и извиняющимся голосом сказал. — Мне трудно сразу обо всем рассказать вам. Этот послушник, хоть и глухо не мой но силен необычайно. А поскольку он сын нашей служанки, вырос у нас в семье, и, можно сказать, является одним из членов ее, то мне пришлось взять его с собой. Человек он невежественный, не умеет вести себя, но я все же умоляю вас простить его. И, поклонившись начальнику охраны, юн двинулся вперед. Тяжело ступая, Ликуй последовал за ним. Так они пришли к центру города. Уюн позванивал колокольчиком, который держал в руке, и в то же время, нараспев, выкрикивал стихи. «Был гоньло когда-то славен, После славен стал Дзинья. Долго жил Пензу, Недолго вел Янгуй дни бытия. Прожил в бедности жестокой, Неудачливой Фаньдань. А Шичуну...» Свод небесный приказал, богатым стань. Все свой час найти сумеют в иероглифах восьми. Мир, судьбу и жизнь, и время во внимание возьми. Кто желает знать, родится чей приблизился черед? Кто желает знать, как скоро тот ли этот ли умрет? Кто падет что станет славой горожан или поселян, предсказать я все сумею, и прошу лишь только лян. Затем он снова звякнул колокольчиком. Толпа городских ребятишек, человек в шестьдесят, окружила их и с веселым шумом следовала за ними. Шествуя таким образом, Уюн и Ликуй достигли улицы, где находились кладовые Лу-Дзюнь-И. Медленно раскачиваясь и напевая свои стишки, уюн стал ходить перед домом. Между тем толпа ребят, следовавшая за ними, все увеличивалось, шумы веселья нарастали. Богач Лу в это время как раз находился в своих кладовых и наблюдал за тем, как его управляющий производит расчеты. Услышав доносившийся с улицы шум, он подозвал одного из служащих и спросил, что это происходит. Да там действительно есть над чем посмеяться, уважаемый хозяин, отвечал тот. По улице ходит странствующий гадальщик. За предсказание судьбы он просит целый лян. Кто же даст ему такие деньги? Гадальщика сопровождает его помощник, страшный и безобразный на вид. У него какая-то странная походка, не как у всех людей. Но вот ребята бегут за ними и забавляются. Раз этот человек называет себя прорицателем, то он должен, конечно, обладать большой ученостью. Пригласи-ка его ко мне, — попросил он. Служащий поспешно выбежал и крикнул. — Учитель, наш господин приглашает вас к себе. — А кто он такой, ваш господин? — спросил Уюн. Это всеми уважаемый господин Лу Дзюнь и, отвечал служащий. Тогда Уюн со своим помощником свернули к дому и, откинув дверную занавеску, вошли в зал. Уюн приказал Ликую сесть в кресло с высокой, загнутой назад спинкой в виде шеи гуся и ждать его. Сам же он прошёл вперёд, И низко поклонившись, Лудзюнь и приветствовал его. Отвечая на его приветствие, Лудзюнь и спросил: "Могу ли я узнать, откуда вы родом, учитель, и как ваше уважаемое имя?" "Фамилия моя Джан, имя Юн, а прозвище Небесные уста", ответил он. "Мои предки происходили из провинции Шаньдун. Я умею предсказывать судьбу человека" даже до того, как он родился на свет. Могу также определить, когда он умрет. Угадываю, будет ли человек знатным. Однако все это я делаю лишь после того, как получу один глян. Тогда Лу Цзюнь И пригласил у Юна пройти в маленькую внутреннюю комнату, где они и уселись, как полагается, один заняв место хозяина, другой гости. После чаю... Лудзюнь И приказал служащему принести один лян серебра, чтобы вознаградить У Юна за гадание. Я прошу вас, учитель, погадать, что ждет меня в жизни, обратился он к У Юну. Для этого мне нужно знать год, месяц и число вашего рождения, отвечал тот. Учитель снова заговорил Лудзюнь И. Благородного человека Интересует лишь бедствия, которые могут с ним приключиться, а вовсе не богатство. Мне не нужно знать о том, буду ли я знатным и богатым в дальнейшем. Вы скажите только, что ожидает меня сейчас. В этом году мне исполнилось 32 года. Родился я в первый год цикла, в третий день второго месяца, в четвертую ночную стражу под знаком бинин в час дин мао и вот уюн вынул железные четки тряхнул ими и когда стал откладывать одну из них в изумлении воскликнул ну и чудеса что же меня ожидает уважаемый прорицатель спросил с тревогой лу дзинь и с вами должны произойти столь странные вещи, — Что я не решаюсь даже говорить вам об этом, — сказал Уюн. — Но прошу вас, господин учитель, без стеснения указать путь человеку, который находится в заблуждении, — стал просить лудзюнь И. — В вашей семье, уважаемый господин, — сказал тогда Уюн, — в ближайшие сто дней должны произойти страшные события. — Вы потеряете все свое состояние, а сами погибнете от меча. «Ну, — Но тут вы ошибаетесь, учитель, — сказал с улыбкой Лу Цзюнь-И. — Я родился в северной столице, вырос среди богатства. У нас в роду никто из мужчин не совершал преступления. Ни одна женщина дважды не выходила замуж. Да и сам я очень старательно веду свои дела. Ничего противозаконного в жизни своей не совершал и чужого имущества себе не присваивал почему же вдруг должны произойти страшные события при этих словах у юн даже в лице изменился и вернув деньги тут же поднялся и пошел приговариваясь со вздохом в поднебесной все любят лишь лезть до угодливые речи что ж ладно не зря говорится Ему ясно указывали правильный и прямой путь, он же искренние слова счел оскорблением. — Разрешите откланяться, господин? — Вы не сердитесь на меня, учитель, — стал успокаивать его лудзюнь И. — Я просто пошутил, а на самом деле очень хотел бы выслушать ваше наставление. — Так уж издавна повелось, — отвечал Уюн, — что истинным словам с трудом верит. Я готов выслушать все, что вы мне предскажете, и хотел бы, чтобы вы ничего от меня не скрывали, — сказал тогда Лу Цзюнь-И. — Ваша жизнь, уважаемый господин, — начал снова Уюн, — протекала до сих пор благополучно. Но в этом году она столкнулась с несчастной звездой Суй. Звезда Суй — планета Юпитера и вот тут то как раз и находится граница бедствия которое произойдет именно в ближайшие сто дней ваша голова отделится от тела так предопределено в книге жизни и избежать этого вам не удастся а можно куда нибудь уехать или скрыться спросил лудзюнь и Уюн снова потряс своими железными четками и как бы про себя пробормотал. Есть один только способ избежать столь страшного несчастья. Это отправиться за тысячу ли к юго-востоку отсюда. Правда, и в тех местах вам придется пережить страх. Но никакого вреда вам лично от этого не будет.